Решив качаться, я кинулся в омут с головой. Занимался этим сутки напролет около недели, может больше. Забывая лишний раз подкрепиться. Прерывался только попить сам, напоить и наспех покормить лошадь и пописать, из-за чего стал пахнуть и выглядеть соответствующе. Мой решительный марш-бросок завершился вынужденно. С юга вернулся хозяин особняка и застав в подвале своего потрепанного грабителями дома подозрительного и дурно пахнущего человека в медитативной сидячей позе, попытался вытащить из моих рук дорогостоящий духовный камень. Это привело к прекращению поглощения и моему выходу из транса. Заодно я узнал, что для кристалла это не опасно, что не было поглощено, и за потери физического контакта можно было поглотить позже. Очень удобно. Не желая проблем, пожилой мужчина вернул камень и попросил объясниться. Я представился Марком Концаем, учеником второго класса академии при дворце правителя, и поинтересовался, кто меня беспокоит. Когда услышал, что говорю с главой клана владельца особняка, искренне поблагодарил его за то, что воспользовался его крепким домом, как своим укрытием от монстров. Рассказал, что было жуткое вторжение, но жилище я застал уже разграбленным бандитами. И позже отгонял всех тех, что пытались покуситься на ценности, оставшиеся в подсобных помещениях во дворе и в подвальном складе. Чтобы подчеркнуть свои благие намерения, отдал мужчине 50 золотых за вскрытый мешок с мукой, потраченное сено на корм лошади и некоторые другие потраченные мною ресурсы. В качестве компенсации оставил ему и лошадь. Скакать верхом я все равно не умею. А полноценно ухаживать за животным для меня было в тягость. Когда выбрался из особняка, увидел, что произошло массовое возвращение людей с юга. Кольцом повозок в стороне стоял лагерь правителя. Многие люди, столпившись у котлована, в голос рыдали от расстройства и обиды. Их дома, магазины, мастерские, скрытые тайники с золотом, оставленные на время, были полностью уничтожены. Многие лишились всего, но я не испытывал особого сострадания к причитающим. Да, я им всем нагадил, уничтожив печать, но еще неизвестно, остался бы кто-то из этих людей в живых, если бы ли вы продолжили свое движение на юг. Сомневаюсь. Это была их плата за спасение жизней. Кто-то заплатил больше, кто-то меньше. Кто не брезгует поработать руками, быстро восстановит свое положение. А белоручик мне не жалко. Я даже испытывал какое-то нездоровое удовольствие, когда очередная особа с короной на голове обламывалась и билась в истериках, что ей приходится делать что-то самой. Но мне в этой многолюдной толпе стало как-то некомфортно, и я, не пытаясь разыскать ланчера и камень среди прибывших, направился подальше от города подумывая, а не вернутся ли опять на юг в родовой особняк концаев. Мне нужно было еще несколько тихих деньков, и я закончу поглощение всех своих высокоуровневых камней, и у меня останутся лишь те, что по факту принадлежат ланчеру. По моим расчетам, я достиг отметки в 20 с небольшим тысяч духовной силы, но принципиально в ощущениях ничего не изменилось. Тот же распирающий жар в груди. Я также себя чувствовал и на 7 тысячах. Я даже испытывал небольшое разочарование по этому поводу. Все ли у меня идет как надо, или я опять повредил свою духовную систему и теперь отправляю все поглощение в пустоту? Нужно было провериться на нормальном показывающем кристалле. Решил все же задержаться на пару дней в городе, чтобы проконсультироваться у знающих людей перед тем, как поглощать легендарный кристалл души. Но зная, что выгляжу слабым, на всякий случай спрятал свои ценности в поле, далеко за городом. 80 камней третьего уровня ланчера. За вычетом погашного нами пополам долго клану ракун. Десяток моих камней, пополнивших свое количество за счет охотников с золотыми жетонами и драгоценный кристалл души дракона. Вот все мои духовные сокровища на этот момент времени. Моя жаба кричала мне, что нужно потратить все на себя. Но благодарность младшему брату и уважение к нему превышало даже коварные потуги жадной жабы. С этим сокровищем изгои клана конца и станут одними из богатейших в столице но и могут быстро оказаться под гнетом правящего клана. В любом случае, выдавать камни нужно парню по частям, чтобы Рамп не привлек к себе слишком много внимания и не спустил их на всякие ненужные глупости. А то, что Ланчер тут же отдаст свою долю родителям, я даже не сомневался. Моя бы воля, я забрал бы Лию, Ланчера и Весту и переехал с ними в соседнюю страну. А кстати, чем не идея? В Южной Флавии я уже похозяйничал. Пора испортить жизнь жителям соседних стран. Ладно, поброжу по городу, поищу, где можно искупаться и выстираться, и займусь поиском брата. А после этого займусь поиском толкового мастера культивации, чтобы уточнить некоторые нюансы. Кстати, у меня была запись на прием к верховному жрецу местного храма. Сроки уже прошли. Думаю, за пять золотых он меня с радостью примет вне очереди. Сейчас всем нужны деньги». Вернувшись в шумную толпу устраивающихся у разрушенного города людей, я с головой погрузился в живо обсуждаемые людьми слухи. И тут меня пробил холодный пот. Люди обсуждали убийство дракона. Многие ходили за город посмотреть на его тушу. Обсуждали, что его убийца отрезал твари язык. А я оставил в особняке, где отсиживался несколько ведер с нарезанной дольками плотью твари. Пипец. Вообще обо всем забыл, когда ушел в недельную прокачку. «Надо было как можно скорее проникнуть в тот особняк и забрать оставленные улики. Нет. Поздно. Я назвался своим именем, а незаметно вынести несколько тяжелых ведер с плотью у меня вряд ли получится. Буду от всего отказываться, если меня попытаются связать с убийцей дракона. Только бы ланчер не подкачал. Решив, что отыскать его важнее, чем наводить чистоту, я принялся опрашивать людей, неизвестно ли им что-то про бывшую главную ветку семьи клана южных землевладельцев Кансай» и услышал ужасные новости. Ланчер под стражей. Его обвинили в воровстве собственности правителя, остановив в дороге и обнаружив в его мешке высокоуровневые духовные камни. Наверняка на мешок золота, что был при нем, тоже наложили лапу. Парень утверждал, что честно добыл камни на месте руин столицы. На масло в огонь на суде у Волхаима подлил уже добравшийся к тому моменту к беженцам глава Морис. Он потребовал рассказать, куда делся кристалл дракона, всячески запугивая парня. И тот не выдержал и сказал не то, что просил рассказать я. Он запнулся и сообщил, что камень у меня. Но я, видите ли, собирался передать его правителю. Просто еще не успел этого сделать. Короче, меня, оказывается, тут все разыскивают. Стража и гвардия трижды обыскала все предместия. Но мое подвальное укрытие так никто и не проверил. Плохо работают. А позже мой зачуханный вид стал для меня отличной маскировкой. И меня никто не узнал в лицо. Пока меня не отыскали... Ланчер сидел под стражей в ожидании окончательного приговора в качестве заложника. Это заставило меня отменить все прошлые планы и вернуться к тайнику в поле. Они хотят кристалл дракона, пусть вытянут его из хранилища моей духовной силы. Вот и настал момент истины. Я ждал, когда правитель покажет свою гнилую натуру. И вот его обуяла жадность. И он решил давить на меня через заложника. Сплетничавшие люди были уверены, что разыскиваемый Марк Кансай... Не сможет использовать кристалл, так как это грозит безумием. Посмотрим, так ли это, или очередной бред в угоду чьей-то выгоды. Треть от ста тысяч духа кристалла – всего 33 тысячи. Как раз, чтобы взять пятый духовные врата золотого ранга. Не так много, как хотелось бы, но 50 с лишним тысяч духовной силы в кулаках должны уже крушить каменные стены, а хрупкие лица врагов ломать, как по пьемаше. Посмотрим. Так ли сильны хваленые гвардейцы Валхаима, когда я приду вызволять брата? Нет. Если я найду способ освободить его без бойни, то воспользуюсь им. А затем отправлюсь с ним в другую страну. Но кристалл дракона они от меня никогда не получат. Точка.